В город я вернулся на рассвете, бухнулся в кровать и добросовестно продрых до полудня. Спасибо Ивану, он не делал попыток меня разбудить. После плотного обеда я опять подремал, но ближе к вечеру принялся разминаться. Сделал пробежку, отжимался и подтягивался на импровизированном турнике. Тело требовалось привести в норму. Иван сунулся с показом пары приемчиков, на что я ответил вежливым отказом. Вань, мне твои хитрости сейчас, что мертвому при парке. Поздно уже твои кумштюки разучивать. Обойдусь тем, что есть. Предок дуться не стал. Вместе мы сходили в церковь, помолились перед иконами и поставили свечки. После храма на душе стало спокойнее. По российским законам участие в дуэли каралось пеньковым галстуком, то бишь виселицей, причем сдергивали даже трупы. Подобное участь меня не пугало. Стороны конфликта старались держать язык за зубами, а власти, особенно на местах, часто закрывали глаза. Наступил вечер, пожаловал протасов. На нем был охотничий костюм и высокие сапоги с отворотами. «Господа, вы готовы?» «Готовы. Тогда прошу за мной. Князь, как и было обещано, выслал за вами экипаж. Поблагодарите его за любезность от моего лица. Карета доставила нас за город. Мы въехали на лесную дорогу и остановились на опушке». Четверинский уже был там. Рядом с ним маялся господин в закрытом черном камзоле и широкополой шляпе. Он представился и с кулапом. И князя успели поставить шатер и приготовить стол, словно намечалась не дуэль, а пикник. «Судари, не неизволите ли подкрепиться перед дуэлью?» – спросил Четверинский. Он был сама любезность. «Не хотелось бы драться на полный желудок», – сказал я. «Воля ваша?» – без всякой обиды произнес князь. «Должен осведомиться у вас, господа, не желаете ли принести друг другу извинения и разойтись с миром?» – спросил Протасов. «Ни в коем случае», – презрительно кусая тонкие губы, сказал князь. Он был в белоснежной рубашке, сквозь которую просвечивал мускулистый торс, и черных обтягивающих штанах. Холи князь не желает, так и мне не с руки», – ответил я. «Требую сатисфакции», – Протасов помялся. «Сударь, может, вы передумаете и вместо вашего боя без правил выберете что-то более подобающее человеку шляхетского происхождения для удовлетворения вопросов чести?» «Мое решение окончательное. Менять его я не буду». «Коли так, не смею уговаривать», — согласился Протасов. «Начинайте, милостивые сударь. Секунданты в моем лице и в лице господина Елисеева проследят, чтобы дуэль велась по обговоренным условиям». «И еще». «Князь, хочу попросить вас об одном одолжении». «Каком?» «Постарайтесь не затягивать. В отличие от вашего соперника я проголодался, а ужинать в одиночестве не камельфо. Иван злобно фыркнул, а лицо князя расплылось в презрительной ухмылке. «Что он со своим саватом вообще всерьез меня не воспринимает? Думает, научился у французов ногами махать и теперь с любым сладит? Нет уж, господин Четверинский, не на такого напали. Добыча у вас не из легких». Я был слишком увлечен мысленной отповедью, что едва не упустил атаку противника. Князь бил быстро, со скоростью молнии. Похоже, следовал заветам мастеров закончить схватку одним ударом. Ну, хоть я и не выпускник Шаолине, однако не сплоховал. Четверинский намеревался размажить мне лицо каблуком. Я слегка подался вперед и присел, а потом, помня, что бить в пах нельзя, врезал снизу вверх, угодив кулаком в область икроножных мышц. Удар вышел что надо. Правую ногу Четверинскому отсушило. Не так хороши, судя по всему, были его французские учителя. Развивая успех, я пробил короткую серию в солнышко. Кому туда прилетало, тот знает, насколько это малоприятно. Автоматически сгибаешься пополам и начинаешь хватать ртом воздух. Но и это победой назвать еще нельзя. Вспомнив, как он поджигал трактир как едва не убил нас с Иваном. Как встал между нами с Наташей, я врезал ему двумя руками по ушам. Четверинский заверещал попоросячие и упал без чувств. Схватка была скоротечной. Я огляделся. Лакеи давно бросили заниматься делами и вовсю глазели на происходящее. Почему-то в их глазах читалось не переживание за хозяина, а злорадство. Похоже, наш Четверинский многим насолил. Протасов кинулся поднимать друга, призывно замахал лекарю. Тот уже открывал потертый кожаный чемоданчик с набором инструментов. На мой взгляд, увечий я не нанес. Все в рамках приличий и банальной дворовой драки. Отлежится князь пару деньков, потом снова будет свеж, как огурчик. Жаль, что настоящим уроком этот проигрыш в дуэли не будет. Я эту породу знаю. Но не убивать же его. К припасам, разложенным на столе, никто так и не притронулся. Я с беззаботным видом схватил с блюда ароматно пахнущую куримую ножку И с удовольствием вонзил зубы в аппетитный кусок. Покончив, сам налил себе в высокий фужер с тонкой ножкой немного вина. Выпил его и, вытерев жирные руки об полотенце, подошел к Протасову. Тот как раз освободился, передав заботу о князе в руки профессионалу. «Господин Протасов, надеюсь, вы доставите нас обратно тем же способом, каким привезли». Протасов машинально кивнул и пошел отдавать распоряжение кучеру. «Мы с Иваном забрались в карету, задернули шторку». — Неплохо ты его отделал, неплохо, — похвалил братец. Я скромно улыбнулся. — Что-то мне подсказывает, что так просто Четверинский не успокоится. Жди неприятности, Петр. — Понимаю. На следующей дуэли я его иначе отделаю. Куда серьезней? — На дуэли. С сомнением протянул Иван. — Вряд ли. Плохо ты его знаешь. От князевшки жди подлости с другой стороны. С него станется.